то почем. Охотники-собиратели не знали денег. Каждая группа людей добывала на охоте, находила или изготавливала практически все, в чем она нуждалась, от мяса до медицинских снадобий, от обуви до оберегов. Возможно, обязанности распределялись между членами группы неравномерно, однако товары и услуги... распределялись с помощью механизма взаимных обязательств кусок мяса отданный даром предполагал в дальнейшем некую взаимность например бесплатную медицинскую помощь. эти группы людей экономически друг от друга не зависели со стороны они получали очень немного, лишь то чего не водилось в их местах раковины краски обсидиан и тому подобное и тут действовал бартер Мы вам красивые ракушки, вы нам качественный кремень. Даже с наступлением аграрной революции мало что изменилось. Люди по-прежнему жили небольшими плотными коллективами. Как и группа охотников-собирателей, каждая деревня была самодостаточной экономической общностью. Экономические связи сводились к взаимным услугам и обязательствам плюс незначительный бартер с внешним миром. Кто-то хорошо шил обувь, а кто-то поднаторел в целительстве, так что соседи знали, к кому обращаться, если надоело ходить босиком или если заболеешь. Но деревни были маленькими, располагали весьма ограниченными ресурсами и не могли держать ни сапожника, ни врача на полной ставке. С образованием городов и царств, развитием транспортной инфраструктуры... Возникли и новые возможности для специализации. В многолюдных городах появились не только профессиональные сапожники и врачи, но и плотники, священники, юристы и солдаты. Одни деревни славились вином, другие – оливковым маслом, а третьи – керамикой. Теперь они обнаружили, что имеет смысл – специализироваться на производстве именно этого товара и на него выменивать в других деревнях и городах все, что понадобится. Это же разумно. Почва и климат везде разные. Зачем же пить неважное вино со своего виноградника, если можно приобрести напиток повкуснее из тех мест, где и климат, и почва подходят виноградной лозе гораздо лучше? И если в ближайшем овраге можно выкопать глину, из которой получаются более крепкие и красивые сосуды, чем у тех виноделов, то вот и товар для обмена. Специализация к тому же давала виноделам и горшечникам, не говоря уже о врачах и юристах, возможность совершенствовать свое искусство всем на благо. Но тут же возникала и проблема, как наладить обмен товарами между столькими специалистами. Система взаимных услуг и обязательств перестает работать, когда в нее входит большое количество незнакомых друг с другом людей. Одно дело помочь сестре или соседу, и совсем другое дело чужакам, от которых, вполне возможно, ответные услуги никогда и не дождешься. Можно вновь прибегнуть к бартеру, но бартер эффективен лишь пока в обмене участвует небольшое количество продуктов. Сложную экономику на нем не построишь. Чтобы лучше понять возможности и ограничения бартера, представьте себе, что вам принадлежит яблоневый сад на холме, и плоды там растут самые сочные, самые сладкие во всем регионе. Вы трудитесь там изо всех сил, и за сезон обувь рвется в клочья. Вы запрягаете ослика в тележку и едете в ближайший город у реки». Сосед говорил вам, что на южном краю рыночной площади живет сапожник, который шил ему крепкие башмаки, вот уже пятый год держится. Вы находите мастерскую сапожника и предлагаете ему яблоки в обмен на башмаки. Сапожник в растерянности. Сколько яблок просить в уплату за башмаки? Каждый день к нему являются десятки покупателей, кто с мешком яблок, кто с пшеницей, кто ведет козу или несет материю, и даже у одинаковых товаров качество разное. А кто-то предлагает не материальные вещи, а свои знания, лечит боль в спине или пишет ходатайство на имя правителя. Последний раз сапожник менял башмаки на яблоки три месяца назад, тогда он взял три мешка яблок. Или четыре. Опять-таки, то были кислые яблоки из долины, а эти – первосортный урожай с холма. С другой стороны, те яблоки он взял в уплату за женские башмаки-маломерки, а этому покупателю нужны здоровенные на мужчину. Еще одно соображение. Только что случился падеж скота. Кожа сейчас в дефиците. Кожевники дерут за сырье вдвое больше готовых башмаков, чем месяц тому назад. Это ведь тоже нужно учесть, верно? В экономике, основанной на бартере и сапожнику, и садоводу, каждый день приходится заново сопоставлять относительную ценность десятков разных товаров. Если на рынке продается сотня товаров, то в голове нужно держать 4950 ценовых пар. а если товаров тысяча, то 499 пятьсот пар. Как с этим справиться? Дальше хуже. Даже если вы ухитритесь вычислить цену пары башмаков в яблоках, это еще не гарантирует покупку. Чтобы сделка состоялась, необходимо согласие обеих сторон. А что если сапожник не любит яблоки, и голова его в этот момент... занята мыслями о разводе. Конечно, садовод мог бы найти адвоката, который любит яблоки, и втроем они бы обо всем договорились. А если у адвоката от яблок подвал ломится, а ему бы постричься? Некоторые общества пытались решить эту проблему, создав центральную обменную систему. Все сдают в нее свои товары и услуги, а в обмен получают из распределителя то, что им нужно. Величайший эксперимент такого рода проводился и провалился в Советском Союзе. Проводились и более умеренные, более успешные эксперименты, например, в империи инков. Но большинство обществ придумало куда более простой способ осуществлять обмен среди многих узких специалистов. Были изобретены деньги.